Глава 19. Марина Легастаева сидела в углу возле мусоропровода, кое-как, прикрывшись половой тряпкой и найденным куском картона от какой-то упаковочной коробки, и обдумывала свою жизнь. Когда еще она могла это делать, если ее график был расписан по минутам, только в свободное время, как сейчас, например. В течение своей жизни она постоянно попадала в разные передряги, и никак не могла понять, почему. Что с ней было не так? В этом они были очень похожи со Светланой, но неприятности той казались детскими шалостями с неприятностями Марины. Та же Настя никогда бы не попала в ситуации, в которых приходилось бывать ей. Этот прокол с наркопритоном, теперь вот это, да и в прошлом ей случалось влипать по крупному. Хорошо, что до поры до времени ей удавалось выйти сухой из воды, но до каких пор ей будет так вести? Может, пора уже что-то менять в этой жизни? На этаже остановилась кабина лифта. Марина замерла. Из лифта вышла Светлана Чехлыстова, обвешанная пакетами с покупками. Она подошла к двери квартиры Марины и нажала кнопку звонка. Что? Не открывают? Мрачно осведомилась Марина из своего угла. Светлана едва не подпрыгнула на месте. "Маринка!" воскликнула она. "Ты как? Ты почему в таком виде?" Долго рассказывать? Марина вышла из своего угла и зашлепала босыми ногами к двери. Свет, у тебя ключ от моей конуры случайно не с собой? С собой. Я его всегда в сумочке ношу. Марина бросилась ей на шею, уронив опоясывающую ее половую тряпку. Богиня, красавица Афродита, Светка, ты не представляешь, как меня выручила. Очень даже хорошо представляю, Светлана попыталась освободиться из ее хватки, но не смогла. Объяснить ничего не хочешь? Подлец Виноходов довел меня до ручки. Он выкинул тебя в подъезд гляком, ужаснулась впечатлительная Светлана. Почти. Напомни мне, чтобы при следующей встрече я вышибла из него дух. Светлана кивнула на дверь. А почему тут зажато полотенце? Это все происки Виноходова. Он устроил мне хитроумную ловушку, в которую я угодила по своей исключительной доверчивости. Вот не думала, что он такой вероломный тип. Ты еще многого не знаешь, мужикам нельзя доверять ни одному. Светлана вытащила из сумочки ключи и отперла дверь. Голая Легастаева тут же юркнула в свою квартиру. Настя вышла из дома моды полчаса спустя. В элегантном брючном костюме бежевого цвета со свежей укладкой на голове. Ей все же удалось наскоро принять душ в одной из гримерок силуэта. В это время Анна подобрала ей и туфли, и сумочку. Артем, который все еще сидел в машине у входа, потрясенно на нее уставился. Настя склонилась к его окну и удивленно спросила: «Артем, ты еще здесь? Но зачем? Ведь я не просила тебя ждать". Парень широко улыбнулся. "Решил взглянуть на тебя без грязи. Вот как?" Настя изогнула бровь. "И что? Не разочарован?" Она крутанулась вокруг своей оси. "Нет, Честно ответил Артем. Потрясающе выглядишь. Тебя подвести? Вообще-то я планировала взять машину мамы или вызвать такси, но если ты сам решил стать моим личным водителем. Настя села в его машину и пристегнулась. Пожалуйста, в головной офис компании «Тауэр». Адрес я знаю, где это, перебил ее Артем. Знаешь? Настя подозрительно прищурилась. Откуда это тебе все известно? Таксистом работал, что ли? Я работаю в Тауэре», — пояснил Артем. А дом моды его дочернее предприятие, здесь мне тоже часто приходится бывать. Анастасия удивленно на него взглянула. Она была точно уверена, что ей не приходилось видеть его раньше, хотя что тут удивительного. В компании ее отца работало почти полторы тысячи человек, а она в прежние годы довольно редко появлялась в главном офисе компании. Работаешь? Кем? спросила она. Электромехаником. Мы обслуживаем электрическое оборудование штаб-квартиры и иногда работаем на других объектах, относящихся к компании. А ты? Я не видел тебя раньше. Я? Настя призадумалась. Этот парень ей действительно нравился, но стоит ли сразу его пугать? Ну, я работаю не так давно, служу в отделе по связям с общественностью. О, понимающе кивнул Артем. Значит, вращаешься в самых верхах? Вроде того. Согласилась девушка. А не позновата ли ты едешь на работу, господин электромеханик? Я отпрашивался на пару часов, так что все в порядке. А ты? Я тоже, замялась Настя. отпросилась ненадолго. Вскоре они добрались до штаб-квартиры Тауэра. Артем припарковал машину на стоянке у главного входа. Настя поблагодарила его за доставку, вышла из автомобиля и зашагала к дверям. "Настя", вдруг окликнул ее Артем. Девушка обернулась. Как насчет чашечки кофе сегодня после работы? Настя улыбнулась. А не испугаешься? Да я не испугливых. Артем был несколько озадачен. А чего, собственно, я должен бояться? Из здания вдруг появился Аркадий Бежецкий. Анастасия, негодуя воскликнул он. Где ты пропала, блудная дочь? Я уже начал волноваться. Извини, папа. Настя виновато опустила голову. Возникли небольшие трудности. У Артема отвисла челюсть. "Папа?" в полголоса повторил он. Аркадий сурово покачал головой, затем отошел в сторону, приглашая Настю пройти в здание. Она повернулась к Артему. "Эй, спаситель, предложение о кофе еще в силе?" "Чего?" не расслышал Артем, все еще не отошедшей от шока Сегодня вечером мы с подругами будем в ресторане Малахит, весело сказала она. Приходи, если захочешь. Приду, подумав, кивнул парень. Аркадий смерил его взглядом, затем тихо спросил у дочери: "А это еще что за фрукт?" "Так, один знакомый", уклончиво ответила Настя. "А ты что, ждал меня в вестибюле? Я беседовал с охранником и увидел, как ты вылезаешь из чужой машины. Вот и решил выйти тебе навстречу, посмотреть, с кем ты ездишь на работу". Они вошли в здание. Артем выбрался из машины и захлопнул дверь. Дочь президента компании. Он поневоле улыбнулся, вспомнив, как потешно она выглядела, пытаясь оттереть с лица грязь, одновременно строя из себя оскорбленную особу. Ему была очень симпатична эта девушка. Но захочет ли она связываться с обычным электриком при таком-то отце? Как бы то ни было, сегодня он точно придет в ресторан, а там уж будет видно. В этот момент к Артему приблизились Изольда Бежецкая и ее секретарь Шанина. Они как раз выбрались из остановившегося на стоянке президентского лимузина. Изольда легонько постучала его по плечу, Артем обернулся и сразу смутился. Здравствуйте, Изольда Егоровна. А ты делаешь успехи, как я погляжу, ласково произнесла Изольда. «Без году неделя в офисе, и уже приглашаешь дочь президента на свидание? Молодец, мальчик, ничего не скажешь. Всегда уважала тех, кто так нагло прет на пролом. Я вас что-то не понимаю, еще больше смутился Артем. — Мы совершенно случайно познакомились, я даже не знал, что Настя, что Анастасия, дочь Аркадия Егоровича. Изольда снисходительно улыбнулась. Ну-ну. По-твоему, я вчера родилась? Нина ты только взгляни на этого наглеца, он решил, что сможет меня одурачить. Нина подобострастно кивнула. Артем хотел уйти, но Изольда преградила ему дорогу. "Не так быстро, мой мальчик", сказала она. "Ты уйдешь тогда, когда я тебе это позволю. Я ведь давно присматриваюсь к тебе. Мало того, тебя и в эту компанию взяли только потому, что я это разрешила. Только это секрет, так что держи язык за зубами". "Это правда?" удивился Артем. Изольда изогнула бровь. "А ты что думал? С таким-то прошлым, как у тебя?" Да ни одно уважающее себя учреждение не станет связываться с таким типом. А у меня есть большие планы на твой счет. работа, которую я могу поручить только человеку с такими навыками. От работы я никогда не отказывался, серьезно сказал Артем. Лишние деньги мне не помешают. Вот и славно, удовлетворенно кивнула Изольда. Не люблю ходить вокруг да около, дорогой, поэтому скажу прямо. Мне нужны преданные люди, которым я могу время от времени поручать кое-какие деликатные дела. Артем настороженно на нее взглянул. А можно поинтересоваться, что вы подразумеваете под деликатными делами? Изольда слегка пожала плечами. Я богатая и влиятельная женщина. У меня много друзей, но еще больше врагов. Иногда некоторые из них делают вещи не совсем удобные для меня или нашего бизнеса. Тогда мне приходится принимать ответные меры. И для этого мне и нужны люди подобные тебе. Что это значит? Думаю, ты прекрасно меня понял. Артем прекрасно ее понял. Вам нужны наемники для совершения преступлений? В принципе, да, подтвердила она. Но из твоих уст это звучит как-то уж чересчур грубо. Я не знаю, что именно вы там обо мне вообразили, грубо сказал Артем, — Но я ни за что не соглашусь на подобное. Не до такой степени я нуждаюсь в деньгах. Изольда тихо рассмеялась. Вот как? Ну что же. Ты разочаровываешь меня, мальчик мой. А я не люблю, когда меня разочаровывают. Это выводит меня из душевного равновесия. В ее голосе зазвенели льдинки. Извините, но это ваши проблемы. Артем отвернулся от нее и включил сигнализацию машины. Дерзишь? холодно осведомилась Изольда. Вовсе нет, просто я не люблю, когда мной пытаются помыкать. Тогда пошел отсюда, процедила она сквозь зубы. Иди в свою коморку, и сегодня лучше не попадайся мне на глаза. Я сделала тебе очень хорошее предложение. Ты мог неплохо заработать, а теперь будь осторожен, голубчик. Малейший промах, и ты вылетишь отсюда. А в этом городе не так просто найти работу бывшему уголовнику. Артем молча пошел прочь. И не дай бог я еще хоть раз увижу тебя с Насткой, крикнул изолда ему вдогонку. Ты пожалеешь о том дне, когда впервые появился на пороге Тауэра. Она раздраженно взглянула на Нину. "Нет, ты видела? Сопляк просто не знает, с кем он связался". Нина понимающе кивнула. Изольда Бежетская была очень опасной женщиной. Об этом знали все сотрудники компании и все конкуренты Тауэра. Она унижала, оскорбляла, просто растаптывала неугодных ей людей. Строила такие изысканные козни и интриги, что человек сам не мог понять, почему вдруг в его жизни все пошло наперекосяк. Однажды она продемонстрировала Нине толстую желтую папку, которую бережно хранила в глубине своего сейфа. Случилось это, когда Нина Вера и Правда отработала на нее три года и сумела завоевать доверие Бежетской. Что это? спросила тогда Нина. Это грязь, дорогая, ответила ей Изольда. В тот момент она находилась в отличном расположении духа и была очень разговорчива. Здесь личная жизнь людей, их тайны, их грязные фантазии. Это способ воздействия на тех, кто не хочет идти на наши условия. Здесь собран компромат на всех деловых партнеров Таура, на большую часть членов правления, на очень высоких чиновников городской администрации. Ты бы просто спятила, если бы знала все то, что знаю о них я. Это очень опасная информация, осторожно заметила Нина. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, изольда усмехнулась. Уж если начинаешь участвовать в большой игре, «Так Стань лучшим игроком. Стань мастером этой игры, и тогда ты будешь победителем. Я победитель, и моя главная победа еще впереди. Нина сочла за лучшее промолчать. Она работала на Бежецкую давно и отлично знала, когда стоит придержать язык за зубами. Лучше было дружить с Изольдой, чем стать ее врагом. Нина знала, что иногда Бежецкая нанимала разных людей не имеющих никакого отношения к компании они совершали для нее разные противозаконные вещи нина старалась даже не думать об этом и никому этого не рассказывала даже собственному мужу данилу полицейскому следователю потому что изольда бежетская запросто могла включить и её в список своих недругов а тогда нине было страшно даже представить что могло тогда произойти